В этих условиях ЦК РКП(б) и ЦК КП(б) Украины поставили задачи партийной организации укреплять политическую власть советов в деревне, не допуская проникновения кулаков и богатеев в советы. Активно содействовать поднятию, развитию и качественному улучшению сельского хозяйства на основе НЭПа, подготавливать его к постепенному переходу к более высоким кооперативно-колхозным формам обработки и пользования землёй. Северно улучшая быт и поднимая культуру села, сохранять и укреплять комитеты незаможных селян, комнезамы, палки те, что сельскохозяйственные пролетарии и комнезамы, укрепляя союз со средним крестьянством, будут в дальнейшем главной опорой партии в борьбе с нарастающим кулачеством. По работе в рабочих районах Украины обстановка также была нелёгкой. Промышленность Украины не была еще восстановлена и находилась в тяжелом состоянии. Остро складывались вопросы своевременной выплаты и без того пониженной заработной платы. Из-за финансовых затруднений задолженность хозорганов рабочим была большая, можно сказать, громадная. Вследствие этого материальное положение рабочих и коммунистов было тяжелым. От партработников, от всех коммунистов требовалась исключительная стойкость, выдержка и самоотверженность для ведения партийной агитационно-пропагандистской, организаторской, профсоюзной работы в массах. Да и в укреплении и поддержании духа внутри самой партоорганизации, тем более что в рядах коммунистов были не только и стойкие товарищи, подававшиеся под гнечисто, были и оппозиционныеopportunists, сеявшие панику капитулянства. Поэтому была поставлена задача усиленной подготовки кадров, подбирая стойких товарищей для направления их в рабочие производственные ячейки. Одновременно, не дожидаясь окончания их подготовки, подобрать марксистских грамотных товарищей и прикреплять их к производственным ячейкам. Между Закавказьем и Украиной лежит крупный и важный край – Юго-восточный, или как теперь его называют, Северо-Кавказский. Ввиду его сложности и важности ЦК РКПБ учредил там Юго-восточное, а потом Северо-Кавказское бюро ЦК РКПБ с центром в Ростове-на-Дону. Это краевое бюро объединяло губернские партийные организации: Донскую, Ставропольскую, Кубанскую, Черноморскую, Терскую и ряд таких национальных областей и автономных республик, как Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Чеченская, Ингушская, Карачаевская. После 11-го съезда партии ЦК РКПБ заслушал доклад Юго-Восточного бюро ЦК товарища Ворошилова. Товарищ Микоян стал руководителем бюро несколько позже. Прежде всего был обсужден вопрос о в самом существовании Юго-Восточного бюро ЦК, так как группа делегатов 11-го съезда, а позднее и другие товарищи, из некоторых губерний Северного Кавказа, поставили вопрос о ненужности краевого центра на Северном Кавказе. Помню, когда товарищ Сталин, а также товарищ Молота вызвали меня и спросили мнение организационно-инструкторского отдела ЦК по этому вопросу. После краткого изучения вопроса я твёрдо ответил, что считаю это требование местных губернских товарищей неприемлемым. Товарищи Сталин и Молотов поддержали моё замечание, что у некоторых товарищей это является проявлением известного местничества, нежелание иметь непосредственного представителя ЦК РКП(б) на конкретной проверке исполнения решений съезда и ЦК. Дальнейшее изучение края и разработка необходимых мер, произведённая аппаратом ЦК и рассмотренная в округ бюро ЦК, полностью подтвердили правильность указанного решения ЦК. При всех недостатках, которые приходилось отмечать в работе юго-восточного бюро, особенно в первый период, его сохранение и работа полностью себя оправдали. Известна какая жестокая гражданская война происходила в этом крае, какое сопротивление советской власти оказало контрреволюционное казачество, Корниловцы, Колединцы, Краснооцы, Деникинцы.